Глава первая. Юху! Кричу от восторга, и меня тут же поддерживают несущиеся сзади ближники. Ранее я даже представить не мог, что такое скакать по степи на отличном коне. Ощущение несравнимы с быстрой ездой на крутой машине по шоссе. Я все-таки мальчик-мажор, и знаю, что такое хорошая тачка. Здесь же ветер, бьющий в лицо. Чистый воздух и больше никого. Ну и карабаш, явно получающий от скачки такое же удовольствие. Плюс друзья, разделяющие твой восторг. Во мне определенно проснулась родовая память предков степников, потому что подобное поведение нерационально. Вернее, бурлит кровь чужого тела, но это не важно. Как только мы покинули предгорье и зону холмов, Будто что-то перевернулось в душе. Я вдруг понял, что не могу без широких просторов. Пусть местная степь с редкими кустарниками и небольшими деревцами не идет в сравнение с Междуречьем Дона и Волги, да и голых холмов, едва поросших пожухлой травой, здесь хватает. Но все равно кайф! В голову пришла забавная мысль. Вот бы сюда колонку помощнее и врубить какую-нибудь музыку, подходящую под бешеную скачку по бескрайним просторам. Но это только мечты, и девайсы 21 века мне более недоступны. Хотя, надо озадачить дундука. А то напрягает меня, что у куманов нет музыки, более или менее нормально воспринимаемой избалованным ухом жителя далекого будущего. Все дело в инструментах и скучноватом стиле подачи. Есть допотопная домра, разнообразные свирели и жутко примитивная скрипка под названием купас. Оба струнных инструмента, которые я именую «одна палка-два струна», издают совершенно адские звуки. В сопровождении камышовых дудочек получается тающая какофония или звуковая вакханалия, разницы нет. Но степники народ простой и впадают чуть ли не в благоговейный транс, особенно если какой-нибудь относительно вменяемый Ярав. То есть исполнитель выдаст простенькие рифмы. Примечание. Ерав степные сказители, поэты и музыканты. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. На самом деле слушать этот средневековый рэп под специфическую музыку весьма сложно. После того, как я познакомился с лучшими творениями персидской поэзии, подобные концерты стали для меня пыткой. Уж лучше варган, на котором неплохо играют некоторые парни, заодно дундук с его горловым пением, затягивающий более бодрый мотив. При этом мы сейчас находимся в фактическом культурном центре мира. Это не шутка. Я уже неплохо продвинулся в изучении фарси, заодно беседуя с прибившимся к нам бывшим учителем медресе. Он познакомил меня не только с поэзией, но и с достижениями местных ученых. И Сережа Волков, то есть уже Алтан Ашина, стал их фанатом. А еще персы сильно продвинулись в музыкальном плане, и их инструменты отдельная тема. Надо будет найти людей, хорошо владеющих духовыми и струнными инструментами, и создать что-то вроде ансамбля. Развлечений здесь нет. А так народ вернулся из рейда и получает целую порцию культуры, если так можно выразиться. Но и стихи можно декламировать. Плюс здесь есть целый юмористический жанр, когда артист выдает заготовленные шутки, часто импровизирует и иногда аккомпанирует себе на «одна палка, два струна». Что-то типа средневекового стендапа. Тоже неплохо, но мои юмористические истории про Алдара Косе, срисованные с легендарного Хаджина Среддина, нравятся местным гораздо больше. Это я еще не развернулся в полный рост и не начал рассказывать кочевникам анекдоты. Которых знаю немало. Но надо постепенно готовить к этому девственно чистые умы пейзан. Еще и клерикалы всех мастей, как христианские, так и мусульманские, не особо одобряют подобный жанр. Ведь простой люд обычно смеется над властью и служителями культа, как главными эксплуататорами. Тем временем Карабаш взлетел на небольшой холм и, выполнив мою команду, резко остановился. Вот скотина. Если бы я не был готов к его мелким пакостям, то мог бы вылететь из седла. Хлопаю по крупу разгоряченного скачкой жеребца, на что тот отвечает насмешливым фырканьем. А вокруг — просто изумительная картина. Многокилометровая степь, струящаяся по ней змейка дороги, и все это на горизонте переходит в ярко-голубое небо. Но местные не поймут моего восхищения диким и пустынным пейзажем. Отряд как раз догнал меня, а Корча тут же принялся ворчать. — Алтан, я понимаю, что тебе, как и нам, хочется вырваться на простор после этого смрадного города, да и горы мне совсем не нравятся, но наши кони просто не угонятся за этим осреметом. Братан опасливо скосился на подозрительно спокойного Карабаша. — Еще от передового отряда давно нет вестей. Тут же раздался тихий всхраб коня, больше похожий на смешок. Я же указываю Корче на едва видимый столб пыли километрах в трех от нас. Вон возвращаются наши разведчики. Судя по тому, что скачут спокойно, их никто не преследует. Рядом раздалось несколько удивленных возгласов людей из отряда Тогурмыша, а часть воинов расхохоталась. Они до сих пор не могут привыкнуть к выходкам Карабаша и считают его самым настоящим волшебным конем. Вот и сейчас... Они подумали, что скотинка издевается над моим братаном. Тот же скинул на своего обидчика возмущенный взгляд и начал отдавать команды, чтобы дежурный десяток встретил людей, а остальные приготовились на случай опасности. Я тоже проверил крепление дротиков, притороченных к седлу, и как выходит из ножен сабля. Натягивать тетиву на лук не стал, так как жеребец не чует угрозы, а он для меня... Лучший барометр, определяющий подобные вещи. Вообще-то мы не бездельничаем и сейчас не на прогулке. После захвата Несы и прихода подкреплений от шаха, Сахиб Гызыл решил брать Мешхет. Но сначала мы выбили какой-то сброд из Кучана, расположенного на перекрестке дорог. Тогда наместник и решил разделить силы и провести целую многоуровневую наступательную операцию. Основные силы выдвинулись на восток, и должны одновременно блокировать Мешхет и дорогу на Нишапур, где тоже сидит вражеский гарнизон. Мой же отряд получил приказ обойти город с севера, а далее через Тедженский оазис и Серахс замкнуть окружение. Таким образом мы отрезаем Мешхет и Нишапур, перекрывая дорогу на Герат. С учетом того, что основная армия движется гораздо медленнее, пройти 600 километров за месяц нам вполне по силам. Примерное расстояние я выяснил у местных проводников, которые измеряли его в чем угодно, только не в привычной мне системе. Да и в самом бывшем харезме не было никаких стандартов, чтобы измерять вес, объем или расстояние. Я еще тогда сделал себе зарубку, что при первой возможности найду грамотных людей и поручу им изобрести грамм и сантиметр. Понятно, что время на обходной маневр и одновременную разведку Я заложил приблизительно. 30 километров в день, с учетом весьма приятной сентябрьской погоды, это не проблема. Мы идем без обоза, но у каждого воина по два заводных коня с овсом, едой и прочей поклажей. Если не будет стычек или форс-мажора, то мы успеем даже быстрее Гызыла, которому надо преодолеть 150 километров. Но у наместника почти 5000 воинов, немалый обоз, и он должен выступить позже. Да и Чормаган-Нойон, потерпевший два болезненных поражения подряд и отброшенный из западного Хорасана, точно не будет сидеть сложа руки. Значит, движение Харезмской армии пройдет в непрерывных стычках. «Приветствую тебя, Алтан!» Запыленный и уставший Тогурмыш улыбнулся, показав крепкие зубы. «Есть хорошие новости. Дорога на Таджен свободна. Монголов там нет». Да и этой грязи, которую ты называешь Хашар, тоже. Местные явно испуганы, но не пустили нас в городок и собрались сопротивляться. Но мне удалось найти там знакомого и объяснить, что мы люди шаха. Так что нас ждет почти не пострадавший караван-сарай и плов из свежего барашка. Пришлось передать местным рис с маслом, а мясо у них свое. Заодно хозяин караван-сарая обещал баню. Ты же сильно страдаешь, когда не моешься даже неделю. Народ заржал чуть ли не громче своих коней. Ага, они привыкли, что пахнут примерно так же, как их животные, если не хуже. Ведь скакунов нормальный кочевник холит и лелеет. Лошади точно чаще купаются, чем их хозяева. А я натура изнеженная и капризная. Мне подавай ванну, шампунь и чашечку кофе. Шучу. Мыться приходится водой из орыков, а вместо мыла использовать залу с песком. Зато кофе здесь есть и весьма неплохой. Решить бы еще проблему с нормальным мылом, которая безумно дорого, и я был бы счастлив. Но ничего, организую как-нибудь ближникам нормальную русскую баню с веником и предложу в ней мыться. И затем посмотрим, кто из них будет смеяться. А затем... Заставлю их посещать ее регулярно. «Веди нас, о великий следопыт!» Произношу под новую порцию гогота парней, и мы начинаем спускаться с холма. Надо заметить, что это мой первый рейд в ранге командующего отрядом. Дядя решил, что достаточно натренировал молодежь, и можно отпускать нас в самостоятельное плавание. Да и в первой битве с монголами парни проявили себя неплохо. Я же в самом начале пути нервничал, но постепенно успокоился и только следил за дисциплиной. Ну и шли мы с большой осторожностью. Пусть лучше меня считают нерешительным или перестраховщиком, зато люди будут живы. И не погибнут по глупости, наткнувшись на засаду или в спонтанной стычке. Пока мы идем грамотно. Все банды, которые были уничтожены по дороге, сначала обнаружили разведчики. Затем мы их грамотно окружали, не давая никому уйти, и просто забрасывали стрелами. Каких-то масштабных рукопашных схваток пока не было. Потому я и не обольщался насчет своих полководческих талантов и выучки парней. Рейд в том числе являлся дополнительной тренировкой, где учились все. Было с нами несколько опытных воинов, назначенных дядей десятниками, но они пока не вмешивались». Я послал отряд по дороге в сторону Мерва, только местные говорят, что город мертв, вернее, от прежнего великолепия осталась едва десятая часть, и отрядов варваров здесь давно не видели. Есть небольшие группы разбойников, но по нынешним временам это обычное явление. В этих местах и в спокойные времена хватало всякого отребья, ведь здесь древний караванный путь, связывающий Мешхед с Бухарой и Самаркандом то Гурмыш почему-то начал называть монголов варварами или дикарями на харизмский манер, хотя сам являлся обычным степняком из приоралья. Наше прибытие в Тадженский оазис вызвало немалый ажиотаж у его обитателей. Только люди были не напуганы, а наоборот рады. Не знаю, воспринимали ли нас как освободителей, но за дорогих гостей точно приняли. А вот само отношение жителей Хорасана к харезмийцам весьма странное. И на это есть ряд веских причин. Государство Мшахов оказалось весьма странным образованием. Я хорошо учил в школе историю, да и бабушка привела любовь к чтению не только комиксов. Поэтому ранее был удивлен, что такая огромная империя пала за два года. Каким бы гениальным полководцем ни был Чингисхан, все произошло слишком быстро. Он же въехал в Среднюю Азию не на танках, а во главе немалой армии, которую надо кормить. А еще монголы истратили немало времени на штурм городов. Дело в том, что держава Ануштагенидов была наска раскроена из разных кусков, большей частью доставшихся харизмийцам без большой войны. Тут вообще все запутано. Бухара и Самарканд за 15 лет до прихода Чингисхана принадлежали государству Каракиданий, вернее формально их вассалу. Западному Караханицкому Каганату, чьи земли потом плавно перешли к северным кочевникам. Но в 1212 году самаркандцы подняли восстание и призвали в помощь последнего Караханицкого кагана Усмана. Восстание было жестоко подавлено, часть горожан подверглась форменному геноциду, а остальных просто ограбили. При этом Караки Дани понесли большие потери и ослабли. Ситуацией сразу воспользовался Харезмшах Мухаммад. Он отжал себе оба города и заодно оккупировал Ферганскую долину, окончательно выбив за Сырдарью Гурхана Каракитаев. А государство западных караханидов просто исчезло. А всего лишь 20 лет назад последний султан государства Гуридов не только захватил Мерв, Мешхет и Самарканд, он смог взять в плен брата Харезмшаха и разбить его войска под Гератом. Далее гуриды умудрились гнать харезмские войска вплоть до их столицы Гурганджа. Султан ушел только после выплаты огромного выкупа. А вот вслед за этим начались интересные события. Правителя гуридов убили ассасины, а наш знакомый Мухаммад вернулся и разбил старого врага. И самое забавное, что он сделал это при помощи войск Каракиданий которых предал сразу, как у них началась замятня. При этом развалился игурийский султанат, часть владений которого в виде нынешнего Афганистана отошла Мухаммаду. Харезму тогда просто нечеловечески везло. Что касается Бухары, Самарканда и Мерва, то у их жителей не было особой любви к харызмейцам. Сами посудите, за небольшой отрезок времени Эти земли попеременно захватывались государствами караханидов, гуридов, каракитаев и харизмийцев. Потому не все жители крупных городов Мавераннахра сопротивлялись монголам. Они думали, что пришли очередные ракетиры, которые подвинут местную знать, немного пограбят, понасилуют и успокоятся. Уроки перса Али Газневи пронеслись у меня в голове, когда я выслушивал доклад сотника. Местные просто не могли воспринимать очередных захватчиков своими. Потому и не оказали Чингису достойного сопротивления. Гарнизоны, состоящие из туркмен, обычно заранее уходили на свободное пространство, так как конницы нечего делать за стенами. А большей части населения было плевать на Харезм шаха. Только они не учли чудовищную жестокость воинов с востока. В итоге полная разруха Гибель более половины населения от резни, голода и болезней. Естественно, после таких катаклизмов народ не ждал ничего хорошего даже от формальных освободителей. Ислам кое-как объединял людей, хотя здесь хватало буддистов, огнепоклонников, тенгрианцев и христиан. Главное, чего хотели люди – спокойствие. И деятельность наших агентов давала плоды. Мне удалось уговорить сахиба Гызыла начать пропаганду, мол, харизмийцы идут выгонять монголов и не будут грабить местных. Потому нас и встретили весьма гостеприимно. До азиса уже дошли новости из Несы, Кучана и Баджнурда. Наместник людей не грабил, войска вели себя спокойно, и мирная жизнь постепенно начала восстанавливаться. А то ведь раньше туркмены, составляющие костях харизмийского войска, не церемонились, особенно во вновь присоединенных к хорезму городах, и мусульман они грабились с не меньшим энтузиазмом, нежели христиан или иудеев, женщин тоже насиловали, не стесняясь, в том числе формальных единоверок, не думаю, что туркмены успели стать яростными мусульманами, обряды они соблюдали больше для видимости, не забывая старых верований. А караван сарай внушал. Огромный квадрат примерно 70 на 70 метров, огороженный стеной в два человеческих роста. Внутри было все, что нужно для усталых путников. Комнаты на любой вкус, конюшни, навесы для телег, мыльня, собственный колодец и, конечно, чайхана. Именно в огромной комнате собрались мои ближники и командиры. Но предварительно я хорошенько вымылся, Заставил это сделать и друзей, надел чистое белье с рубахой, заодно отдал прачкам в стирку грязную одежду. После мы уселись на огромной тахте, называемой топчаном, и жадно уничтожили несколько олеганов с пловом. Уже потом, под чаек, сотник и командир передового отряда продолжил нас знакомить с деталями. Дорога на Сарахс тоже свободна. Недавно оттуда пришел небольшой караван. Говорят, что Чормаган-Нойон собирает все доступные силы в Герате, но он также послал хороших воинов в помощь гарнизону Мешхеда. Завтра с утра три десятка начнут разведку и уйдут на юг. Но ты сам видел, что кроме всякого сброда по пути нам не попадались достойные враги. Вообще ситуация странная. Чормаган делает все, чтобы опровергнуть молву о непобедимости монгольских полководцев. Если он еще и разделит силы, повторив ошибки Мухаммада при вторжении Чингисхана, то можно сыграть на этом. Многие воины джелал от дина весьма высокого мнения о противнике. А это уже гарантия того, что войско проиграло, еще не начав битву. Уничтожив же немалую вражескую группировку, мы вселим в людей уверенность, в том числе в гражданских. Ведь многие хотят отомстить. Но за каждого своего убитого воина монголы вырезали целые кишлаки, рядом с которыми происходило нападение. А вот когда народ почувствует поддержку, то сам поможет нам уничтожить большую часть врага. Ведь грабежи и насилия особо не останавливались. Тот же хозяин караван-сарая, ранее весьма преуспевающий человек, вынужден был отдавать почти все доходы, лишь бы сумасшедшие дикари просто ради развлечения не сожгли его хозяйство думаю мы возьмемся раз также без боя ведь уважаемый Абдалла уже послал туда своих людей сотник кивнул в сторону хозяина каравана с улыбкой наблюдающего за залом по его словам тамошние жители ждут нас с нетерпением так как их замучил сидящий там отряд дикарей а вот после того как мы перейдем к педак Придется двигаться осторожно. В Сарахсе нам точно помогут с проводниками, поэтому я предлагаю идти по твоей новой задумке, с боковым охранением. Отправим вперед отряды, состоящие из воинов, ранее бывавшие в горах. Пусть они по тропинкам обойдут основную дорогу и определят места засад. Они точно будут, ведь на перевалах и в узких проходах даже небольшое количество воинов способно задержать наши сотни. Заодно парни могут ударить в спину врагам и вырезать караулы. Моя идея не претендовала на новизну. Здесь и ранее посылали разведку. Но мы находились на чужой земле, поэтому страховались и двигались обязательно с боковым охранением. И несколько раз нам это помогло заметить крупные банды разбойников и распоясавшийся хашар, которые были нещадно вырезаны». Тагурмыш продолжил спокойно делиться своими планами, когда в зале произошел небольшой конфликт. Вернее, один из купцов, тоже остановившийся в караван-сарае, начал громко кричать, а затем ударил невысокого мужичка в челме. Я уже малость разбираюсь в местных реалиях и могу определить происхождение человека по лицу. Да и челма у дяденьки повязана необычно. Машу рукой хозяину каравана, который быстро, но с достоинством подошел к нашей тахте. «Кто этот мужчина? И почему над ним издеваются?» — киваю на дяденьку, который под очередную порцию насмешек купца двинул в сторону выхода. Почтенный Джафар, торгующий тканями, подобрал этого человека по дороге из Мерва. Он оказал бедняге помощь и попросил помогать со счетом. А здесь этот неблагодарный заработал денег и начал чего-то просить. Вот купец разозлился, отнял деньги и решил, что человек обязан отработать долг. Судя по разбойной и гнусной роже Джафара, он такой же торговец тканями, как я, Раввин. Скорее всего, товарищ воспользовался ситуацией и занялся контрабандой с перепродажей захваченного многочисленными грабителями. Может, и сам чем-то незаконным промышляет, типа сначала обычный купец но при благоприятных условиях превращается в разбойника. Тряхнуть бы его хорошенько, но нельзя портить отношения с местными. Гызыл меня просто не поймет, ведь я сам предложил перетянуть на сторону шаха разочарованное население. Позови его, уважаемый Абдалла. Надеюсь, купец не будет против. Улыбаюсь почему-то напрягшемуся владельцу. Я вообще-то привык к реалиям здешнего мира». Но иногда лезет из меня прежний правдоруб и интеллигент Сережа, который очень не любил несправедливость. А еще он терпеть не мог насильников, бандитов, ростовщиков и нечистых на руку торгашей. Видать, что-то такое проступило на моем лице и напугало хозяина караван-сарая. Через пару минут к нашему топчану подошел давишний бедолага, оглядываясь на удивленного купца. Дядя оказался не таким уж и старым, лет сорока, и я сразу понял, почему обратил на него внимание. Я ведь мазнул по нему взглядом, когда шел в чайхану. Уж больно он отличается от местных, особенно ясными голубыми глазами. Но фенотип точно не славянский. В Аране и Персии мне уже приходилось встречать светлоглазых и светловолосых людей. Но даже местные рыжие немного другие и отличаются от европейцев грубоватыми чертами лица. Ассаламу алейкум, воины! Чем вам может быть полезен простой путник?» произнес мужчина. Я продолжил его рассматривать, в отличие от соратников, налегших на пирожное, чем-то напоминающее пахлаву. Ради нашего приезда Абдалла расстарался на славу. Ну и мы поделились с ним продуктами, так как по дороге отбили у разбойников несколько больших арп. Заполненных рисом, маслом, мукой, бобами, специями и сахаром, называемым здесь шакар. Улов получился не слабый. Тащить его нам неудобно, вот мы и решили скинуть часть продуктов, кроме самых дорогих, конечно. Что касается мужичка, то я мысленно анализировал его внешний вид: немного необычная челма, старый и заплатанный халат, такие же разбитые сапоги в кожаных калошах. Да, народ в мирной обстановке ходит в мягких ичигах и надевает защитные чехлы, которые я обозвал калошами. А в дороге и на войне, конечно, используется более грубая обувь. Естественно, речь о воинах, купцах и знате. Дыхание и прочая беднота носят какую-то жуткую хрень или ходят босиком. Еще обращало внимание, что лицо дяденьки чистое, борода подстрижена и сам он весь такой ухоженный, в меру возможностей. Товарищ точно не похож на большую часть местных вшивых грязнуль. Представься, произношу после кивка, означающего ответ на приветствие, и расскажи о себе. Меня просто не поймет братва, если я буду миндальничать со всякой рванью. Говорили мы по-туркменски, так как фарси я освоил недостаточно. Но мужчина прекрасно понимал и агустский вариант тюркского. «Меня зовут Хусейн Абу-Аль-Маджид аль, аль хараби Я прибыл издалека, как вы, наверное, поняли по моему имени. Начал рассказывать дядя хорошо поставленным голосом. Это с чего я должен понимать, откуда он родом. Вопросительно смотрю на сидящего за нашим столиком Санжара. Человек из города Халеба. Франки называют его Алеппо». Мамелюк оторвался от похлавы, протараторил объяснение и снова схватил жирными руками сладость. Совершенно верно, кивнул Хусейн и продолжил. Уже нет смысла скрывать цель моей поездки. Да и не интересно сейчас никому знание. Ну и не в цене еда, оружие и золото. Я ученый, преподавал в Медресе Дамаска, работал в Багдаде и Басре. Именно оттуда я отправился в Газни на поиски сохранившихся рукописей великого абу -Хана аль бируни Но на обратном пути наш караван оказался в Герате, который осадили проклятые степники. Мои люди разбежались. Местный Малик отнес все сбережения, а меня просто чудом не убили после захвата города. Затем варвары погнали всех захваченных мастеров и знающих людей на север. Нас перепродали в Самарканде, и разбросали по разным местам. Мне пришлось работать на местных производствах, но через четыре года я смог сбежать. Долгое время в числе других несчастных я прятался в холмах около Мерва, но затем решил вернуться домой, пока свирепые захватчики покинули Мавераннахар. Пришлось договариваться с Джафаром, который в обмен на службу пообещал довести меня до Мешхеда. Но купец почему-то решил, что я теперь его слуга и даже раб. Здесь мне удалось заработать денег, починив водяные колеса и приспособления в мастерской. Поэтому я попросил свободы и хотел себя выкупить. Что за приспособление? Я насторожился еще, когда Хусейн упомянул Беруни. «Вряд ли вы поймете. Это мастерская по выжимке масла», — немного снисходительно ответила араб а у меня уже все решено. Отпускать такого специалиста никто не собирается. Здесь я уже собрал небольшую компанию мастеров и знающих людей. Тот же Али Газневи, обучавший меня фарси, вообще-то бывший чиновник и весьма грамотный человек, пусть из-за низкого происхождения, не достигший особых высот. Что касается сирийца, то у меня появилось желание пошутить и заодно окончательно его проверить. Куда уж там грязному кочевнику, произношу по-гречески, а этот язык ученый из Алеппо просто обязан знать. Земля круглая, она вращается вокруг солнца, а еще у нее есть тяготение, о котором тоже писал Беруни. Если бы с Хусейном заговорил стол или дерево, то он удивился бы меньше. Это хорошо, что дядя в обморок не упал. Но как? Только и смог вымолвить он тоже по-гречески. Какие науки ты преподавал и что вообще умеешь? Ну, кроме знаний астрономии. Продолжаю расспрашивать товарища, игнорируя его вопрос. Я механикус, разбираюсь в математике, геометрии, алхимии и философии. Если брать умение, то могу построить арбу или повозку, водяное колесо для кузницы или жатки. Думаю, справлюсь с мельницей. Еще разбираюсь в различных смазках для приспособлений. О, забыл. Уже в Самарканде я изучил производство когоза. Видя мое непонимание, Хусейн пояснил. Папируса, изготавливаемого из коры тутового дерева. Еще... Стоп. Ты принят. Произношу излишне громко и эмоционально, от чего встрепенулись соратники. Да я чуть чаем не подавился, когда осознал последние слова араба. Это же бумага. Сегодня мне явно благоволит мать-волчица или сам Тенгри. Как только я подумал об этом, я сразу почувствовал присутствие своей хранительницы. Она явно радовалась вместе со мной. Давненько волчица не проявляла себя. Обстановка за столом тем временем поменялась. Греческие мои соратники не понимали, но изменения интонации почувствовали и сразу насторожились, будто дикие звери а ученый явно перепугался. Это я привык к парням и воспринимаю их как обычных людей. Но для окружающих мы выглядим степными дикарями в хороших доспехах, вооруженными до зубов и бросающими на окружающих не самые добрые взгляды. От кочевника равнинные жители не ждут ничего хорошего. Понятно, что только я весь такой интеллигентный и мирный. Ха-ха. Ашур, зову лекаря сидевшего на соседней тахте с воинами попроще. Доверяю тебе, уважаемого Гусейна, гуслию. Накорми его, обеспечь ночлегом и договорись с Бураном, чтобы он выделил человеку достойное место на арбе. Или мула купить у местных. Если нужна одежда или еще какие мелочи, то тоже скажи обознику. Араб кивнул и тут же махнул рукой, подзывая служку. «Простите, великий воин», — произнес Хусейн, как только немного пришел в себя. Но я должен купцу Джафару, и если вас интересуют ученые люди, то прошу вас помочь одному человеку. Вместе со мной под Мервом прятался замечательный человек, он из Бухары. Это отличный врачеватель и травник, и еще он знаток философии, геометрии и алхимии. Его зовут Абу Наср Аль-Бухари. Но лекарь не бросит просто так своих людей и у него два маленьких ребенка. Можно ли как-то помочь небольшой общине? А я уговорю своего друга на переезд. Сегодня просто праздник какой-то. Попробуйте, найдите в этом времени грамотных и действительно толковых людей. Нет, в столицах мощных государств и признанных научных центрах они есть. Как оказалось, в разоренном харезме их тоже хватает. А значит, надо брать. Тем более, что товарищ умеет делать бумагу. Да я его в клетку посажу, золотую, конечно, но никуда не отпущу. Но и хороший врач тоже нужен. Наш Ашур вынужден до многих вещей доходить сам, с моей помощью, естественно. Только если найти хорошего теоретика, то процесс пойдет гораздо быстрее. Медицина нам необходима как воздух. Народ мрет со страшной силой, а мне надо монголов побеждать. Тархан! Завтра берешь людей, припасы, и выдвигаешься с Гусейном в Мерф. Только согласуй все с Тагурмышем. Оба воина молча кивнули. И этот человек должен выжить при любых обстоятельствах. Вижу, что ближники с удивлением восприняли мои слова и оценивающе посмотрели на араба. Корча, зову брата, воспользовавшегося ситуацией и наложившего лапу на остатки пирожных». Объясни почтенному Джафару, что Гусейн Гуслея теперь мой человек. Только никого не убивай и сильно не калечь. Мы же мирные гости на этой земле. Братва дружно грохнула хохотом, испугав подбежавшего служку с новым ляганом плова. Но немного его тряхни и проверь, чем промышляет. Если заподозришь, что он разбойничает, то не щади. Продолжаю, когда воины успокоились, И потребовали еще сладостей. А я только сейчас понял, что назвал ученого именем книжного героя из похождений Хаджина Средина. Хусейн действительно был какой-то беззащитный и напоминал классического фанатика от науки, но явно со стержнем. По крайней мере, он сразу подумал о друге, не испугавшись диких кочевников. Такие люди и вообще на вес золота, а для меня просто бесценны.